Глава пятая. Ворона. Вторые сутки практически без сна начали давать о себе знать. Ни в пути, ни тем более в замке расслабиться не могла. В итоге голова начала отключаться. Я пристанилась к стене, сидя на стуле, и задремала. Колебание воздуха рядом заставило меня резко проснуться и призвать магию к кончикам пальцев. Эрден рядом вскинул руки в знак капитуляции. «Прости, не хотел пугать тебя». «Тут прохладно, поэтому я... ну...» Он указал кивком головы на плед, который висел у него на локте. «Я в порядке». Хмуро отозвалась я и потянулась. Совсем не отдохнула. «Долго они там еще?» Уточнила, глянув на дверь в комнату Элизы. Кассиан устроил там настоящий проходной двор. Врачи, слуги и аристократы шастали туда-сюда, не прекращая. «Мне же требовалось посещать больную хотя бы раз в час, чтобы сдержать распространение магии Дей. «Сначала нас с Эрденом поселили в комнате в конце коридора, но после того, как Элиза вдруг перестала дышать, попросили занять ее розовый кабинет за ближайшей дверью с неудобными диванами и креслами». «Надеюсь, что нет», — нервно сказал Эрден и вернулся на свое место в нескольких метрах от меня. Он оказался неглупым и прекрасно понимал, что его присутствие рядом нервирует меня так же, как мое его. Таким образом, между нами установилась негласная дистанция в три метра. В дверь постучали. Внутрь вошла, трясясь и вздрагивая, молодая служанка. «Простите, вам нужно пойти за мной в тронный зал, – пропищала она. Я вскочила на ноги, а девушка чуть сознание от страха не потеряла неприязненно поморщилась. Да, я убивала раньше людей, но еще ни разу не вступала в бой с кирасирами первой. Я знаю дорогу, так что вы можете идти. С улыбкой сказал Эрден. Спасибо, простите, я пойду. Протараторила она и вылетела из комнаты. Подавила желание закатить глаза. Все здесь меня ужасно раздражали. Молодой король без власти, ничего не понимающие в магии врачи трусливые слуги и та маленькая ведьмочка с глазами медузы тоже. Детриана узнала сразу, хоть с нашей последней встречи прошло больше десяти лет. Он, видимо, женился и произвел на свет ту девчушку. Нашла удивительным тот факт, что она дожила до своих лет без ведьмовского имени. Обычно, если не происходит привязки магии к природе, то она начинает выжигать нас изнутри. Однако малышка выглядела слишком хорошо для страдающей этим недугом. Можно было бы подумать, что у нее просто магии нет, но это не так. Стоило мне только появиться в поле ее зрения, как она запустила свои пальчики мне в голову, пытаясь вытащить оттуда чувства и мысли. Не ощущала ничего подобного с тех пор, как умерла Медуза. Эрден откашлялся, привлекая к себе мое внимание. Все это время шла за ним, совсем не запоминая дороги. Оказывается, мы уже дошли до гигантских позолоченных дверей, которые вели в тронный зал. «Ничего не говори. Я совсем сам разберусь», — серьезно произнес он. Проигнорировала его фразу. Стражники у дверей будто пытались испепелить меня взглядом. Из зала вышел тощий низкий мужчина в огромной шляпе с пером. Он кивнул стражникам, и они открыли перед нами двери. Спокойно вошла внутрь удушающего своей атмосферой зала. По разные стороны от золотого трона поставили столы, которые сейчас полностью заполнили люди. Гобелены над ними висели так спокойно, будто их кто-то нарисовал. Хмыкнула себе под нос, решив, что это зрелище напоминает мне Ковин во времена правления Сней. Разве что там столько кирасиров по периметру зала вместе со стражниками никогда не стояло. «Упаси вас, милостивый бог Шерри, вы с ума сошли?» Гневно рявкнул мужчина в одеждах священника. Кинула на него взгляд и нахмурилась. Выглядел он крайне неприятно. Утонул в собственном жире, кучей украшений и смотрел на присутствующих с тошнотворным высокомерием. Однако не это заставило меня насторожиться. Вокруг него витала темная энергетика проклятия, почерк которого мне был более чем знаком. Медуза никогда не рассказывала о своей жизни в нелюбеле, но такое даже для нее странно. Какой вообще смысл кого-то проклинать, если можно просто убить? «Уважаемый первосвященник, вы прошли все заключения врачей? Моя сестра умирает. Возможно, она — единственный шанс спасти ее». Грозно ответил Касьян, махнув в мою сторону рукой. Сейчас он куда больше напоминал собой короля. Официальные одежды и корона на голове ему шли. «Бред! Ведьмы не умеют лечить! Эти дьявольские твари слишком порочны и глупы!» Не стал уступать мужчина. «И что же вы предлагаете? Просто дать принцессе умереть?» Спокойно спросил седой и очень худой мужчина. «Как вы смеете поддерживать короля в этом безумии, герцог Ришель?» Пораженно и даже чуть оскорбленно спросил первосвященник. «Ведьма находится на нашей территории. Мы можем убить ее в любой момент, но вместо этого лучше будет ее использовать. Даже если она не сможет вылечить принцессу, то даст нам ценную информацию. Думаю, вам не стоит рассказывать про все преимущества этого. Вы не глупы и сами все понимаете», ответил герцог Решель. Его слова вызвали у меня в душе бунт. Убить меня у них не выйдет, даже если соберут в столице всех кирасиров Лапии. Но слушать такие разглагольствования все равно неприятно. «Ваше Величество, позвольте обратиться», склонив голову, спросил Эрден. Говори, позволил Кассиан. Я понимаю все ваши опасения и готов ручаться головой за свое решение привести в столицу ведьму. Но все же попрошу не вести подобные разговоры в присутствии моей жены. Я обещал ей свою защиту и готов обеспечить ее любой ценой. Твердо сказал Арден. Ты что? С места подорвался светловолосый мужчина с длинными усами и красным от гнева лицом. «Граф Чедвик, держите себя в руках», — сухо попросил герцог Ришель. Отец Эрдена свалился обратно на стул, пробормотав что-то смутно похожее на извинение. «Пока мы здесь спорим, Элиза умирает. Предлагаю не тянуть больше кота за хвост и приступить к голосованию». «Подождите минутку, пусть ведьма подтвердит, что вообще в состоянии вылечить принцессу», — нагло прервал короля первосвященник. В зале стало тихо. Кассиан напряженно размышлял. «Как?» — односложно спросила я, заставив всех вздрогнуть. «Они, видно, уже решили, что я не немая». «А мне почем знать, тварь?» С омерзением отозвался первосвященник. Проигнорировала его выпад и осмотрелась. «Вот если бы здесь был кто-то больной...» Мой взгляд упал на отсутствующую кисть Ардена. «Дай руку!» скомандовала я. Эрден растерянно посмотрел на меня, заколебался, а потом протянул мне здоровую ладонь. Вздохнула, подошла к нему и взяла культяпку. Он вздрогнул, а керосиры напряглись. Сосредоточилась, представив себе поток крови, мышцы и кости. Поймав контроль над всеми четырьмя стихиями, начала наращивать мышцы с помощью земли. Старая рана открылась. На белоснежный пол полилась кровь. Эрден прикусил губу, чтобы не вскрикнуть. Кирасиры выхватили оружие, но Кассиан остановил их взмахом руки. Огонь разогрел кровь, вода позволила ей течь в нужную мне сторону, а воздух остужал новые сухожилия. Спустя пару минут отпустила новоприобретенную конечность Эрдена. Его всего трясло. Он с недоверием посмотрел на руку, а потом пошевелил пальцами. Чувствительность вернется через пару дней. Сухо откомментировала я и повернулась к первосвященнику. «Это достаточно убедительно?» Он отвернулся, полыхая от злости. «Вот об этом я и говорил. Вы только представьте, насколько полезной она может стать в больнице!» Глаза герцога нехорошо засверкали. «Про будущее поговорим позже. Сейчас же предлагаю вернуться к голосованию», туманно отозвался Кассиан. «Кто за лечение принцессы Элизы? Поднимите руки!» Вверх взметнулась половина рук присутствующих аристократов. Эрден кинул хмурый взгляд на отца, но тот демонстративно сложил руки на груди. Первосвященник и те, кто сел рядом с ним, естественно, руки тоже не подняли. Вперед вышел мужчина в шляпе с пером. «17 из 30 за проведение лечения. Когда сможете приступить к нему?» Спросил он у меня. «Сразу после еды», ответила я, начавшая чувствовать голод еще пару часов назад. Кассиан вдруг смутился, а затем откашлялся. «Подайте им ужин, а потом немедля проводите к принцессе», распорядился он. Мужчина со шляпой поклонился и жестом показал следовать за ним. Я вышла в коридор первый и почувствовала себя лучше. Не люблю керасиров, аристократов, да и людей, в принципе. Говорить с ними от лица ведьмы похоже на разговор со стеной. Какое-то время мы шли молча. Не дойдя пару метров до розового кабинета, Эрден неожиданно остановился. Повернулась к нему и встретилась с серьезным взглядом его зеленых глаз. «Спасибо», искренне сказал он, застав меня врасплох. «Я это сделала не ради тебя», ответила я. «Знаю, но все равно спасибо». Когда я лишился руки в Рейфоре, то думал, что моя жизнь кончена. Ведь неграфским наследником, неполноценным керосиром бы не смог стать. Сейчас я понимаю, что моя ценность не определялась кистью правой руки, но с ней жить будет куда проще». Эрден широко мне улыбнулся. Окончательно смутилась и резко отвернулась. Вряд ли он будет так уж мне благодарен, когда узнает, что взрыв, лишивший его кисти в Рейфоре, устроила я.